Глава 19 Гремучий Гдивика, расставаясь с Уранией, кузенами и гвардейскими офицерами, был настоящим средневековым городком. Именно таким, каким она раньше себе и представляла города раннего средневековья. Крепостная стена и башни из темного выщербленного камня, окружавшие гремучий, выглядели не столько мрачно, сколько уныло. Впрочем, мрачности тоже хватало. Ее нагнетали ряды виселиц, кольев и клеток перед городскими воротами. К смраду разлагающихся тел казненных добавлялась вонь из прокопанного вдоль стен рва. Внутри какофония запахов только усиливалась, уж на что вовьежевика, едва только появившись в этом мире, была потрясена царившей там вонью, но уж в то для описания размеров всех этих прелестей средневековой жизни можно смело все умножать на два. Городские улицы являлись узкими настолько, что при желании можно было бы перепрыгивать через них без разбега, и при всем при этом горожане умудрялись вдоль стен своих домов размещать ненужные в доме скарб, тележки, бочки под сток воды, какую-то старую разломанную мебель и прочий хлам. И так узкие проходы между домами превращались какую-то петляющую между домов и куч тропу. К этому добавлялась и угроза быть политой сверху нечистотами или вляпаться во что-нибудь ногами, а ни широкополой шляпы, ни балахоном с глубоко надвигаемым капюшоном, ни ходулями Вика, разумеется, не запаслась. Но ее навыки ассасинов и ускоренное воспринятие Как она предполагала, способны были уберечь от неприятных эксцессов с нежданным загрязнением. Желание позлобствовать по поводу того, что подобное неряшество неудивительно, раз гремучий принадлежит такой вертихвостке, как графиня Налья, пришлось с сожалением отставить. Вика обоснованно предположила, что и остальные городки этого мира выглядят не лучше, Граф Валир, как сообщили встретившие их аминские кавалеристы от своих людей во Вьеже, получил сообщение Голубиной Почтой об удачном побеге Викантессы в Вьежской и немедленно оповестил об этом остальных владетелей графств. И сейчас по всему герцогству разъезжали отряды графских кавалеристов и егерей в поисках урании, чтобы доставить ее живой и невредимой в Амин, где уже был создан своего рода штаб по борьбе с узурпатором отца убийцы, а заодно и брата убийцы, и, как все уже догадывались, готовым на этом не останавливаться. Поэтому Вика с чистой совестью вышла на свободу, в том смысле, что рассталась с Уранией со спокойной за ее безопасность душой. Будущая герцогиня очень не хотела расставаться с могиней тени, но утешилась обещанием Вики, что это прощание не навсегда. Обладая и определенным скепсисом, попаданка понимала, что Викантесса Ивежской в ее чувствах к новой подруге помимо благодарности за дважды спасенную жизнь и огромного интереса к незнакомому ранее общению с себе подругой движет и вполне меркантильный интерес – Иметь за своей спиной такого мощного мага, хотя Урания даже не догадывается обо всех Викиных возможностях, в такие сложные времена означает получить огромное преимущество перед любыми недругами. А ведь Урании мало было взять бразды правления герцогством, с этим-то у нее проблемы не просматривались, Необходимо еще и определиться во взаимоотношениях с владителями, которые наверняка попытаются выдавить себе максимум уступок у новой герцогини и с другими герцогами королевства Даттер, которые тоже не упустят возможность проверить Уранию на слабо, и, наконец, с властолюбивым, хоть и слабосильным Кальвином Даттером королем, который все время норовит усилить свое влияние где только возможно. Но, понимая меркантилизм у ранней, Вика относилась к этому философски. Если бы будущая герцогиня не строила на могиню тень своих планов, она бы дурой была, а не правительницей. А зачем вики глупые подруги, друзья и соратники? Расставшись со своей компанией, двинувшись в Амин, не задержавшись в Гремучем, откуда взялось такое странное название у городка, никто сказать не мог, под дополнительной охраной кавалеристов, которым в городе добавились еще и два десятка егерей графа Туния, Вика решила погостить в городе. Ее решение было вызвано не столько нежеланием отправляться в обратный путь на ночь глядя, сколько любопытством. вики и в самом деле безотносительно к тому, пригодится ли это ей когда-нибудь или нет, было интересно узнать все грани жизни теперь уже своего мира. во Вовьеже попаданка облазила почти все, в свободном поселении побывала, Деревни крепостных и сервов они проезжали по пути сюда. Там они не останавливались, но Вика решила при возвращении обязательно посмотреть, как там люди живут. Если, конечно, можно это назвать жизнью, а забитых и бесправных зависимых крестьян полноценными людьми. Некоторое время она ходила по городу, точнее прыгала с одного более или менее незагаженного питочка на другой пока не нашла относительно приличный трактир. Единственная проблема с тем, куда ей тут приткнуть лошадь, которую она решила себе приобрести, разрешилась просто. Оказывается, сплошные фасады жилых домов, присутственных зданий и трактиров не исключали наличие небольших задних дворов с различными хозяйственными постройками, включая конюшни, на пять-шесть голов. «Госпожа», – склонился перед ней стоявший возле дверей трактира парень, ее сверстник, – «можете зайти и убедиться, что у нас отличная кухня, а если решите остановиться, то прекрасные номера». Реклама двигатель торговли в любом мире. Насчет кухни Вика не знала, А вот насчет прекрасных номеров этот молодой раб наверняка урал Насмотрелась она уже на местный комфорт. Впрочем, выбирать особо было не из чего. Из этого трактира хотя бы не несло блевотиной, как из двух предыдущих, что она успела уже посмотреть. Поэтому она кивнула и вошла в открытую перед ней мелким льстецом дверь. Лесть раба заключалась в том, что госпожой здесь называли дворянок, а к простолюдинкам, если, конечно, они не из категории «эй, ты», полагалось обращаться уважаемое, но на повышение своего статуса, как правило, никто не жаловался. Сумела оценить угодливость парня и Вика. «Лови!» – подбросила она в воздух медную монетку в 5Н. Но учти, если наврал, побью. Для обеда сейчас было уже поздно, а для ужина рано. И в трактире людей находилось совсем немного. За одним из центральных столов сидела семья из четырех человек. Родители и две девочки тоже, наверное, проезжие. Трое мастеровых возле окна, распевающей Эль, с одной свиной рулькой на всех троих и какие-то два наемника в углу. Перед стойкой, за которой находилась толстая рабыня-барменша, еще не твердо стоял явно из местных, хорошо уже упившийся мужичок. Трактирщик, пожилой облысевший мужчина, скучавший за своей конторкой, увидев очередную посетительницу, резко подскочил. Похоже, дела у него шли не очень хорошо, и любой клиент, Даже простая с виду наемница был для него важен. «Чего изволите, уважаемая?» Трактирщик обратился правильно. «Покушать или желаете остановиться у меня? Все лучшее для вас, что пожелаете. Очень и очень недорого». «Сначала поесть», – кивнула Вика, присмотрев себе удобный столик не на виду. «Затем я схожу на ваш живой рынок, куплю лошадь, и да». «Мне понадобится номер для меня и стойло для лошади. Смотри, не перепутай, турист!» Это она удачно зашла. Как оказалось, совершенно недавно один благородный путешественник, поиздержавшись в пути, чтобы рассчитаться за ночлег и разжиться деньгами на дальнейшую дорогу, продал недорого своего сменного коня. Вика тут же через подсобку прошла за трактирщиком на задний двор, осмотрела лошадку, серую кобылку, скормила ей поданную лысым троптирщиком морковку и осталась довольна. «Сколько ты за нее хочешь?» – поинтересовалась Вика, уже заранее понимая, что сейчас ее попробуют обжульничать. «Всего десять лир, уважаемая!» Угадала. Вика с иронией посмотрела на лысину плута, И тот, вздохнув, начал добавлять. Это вместе со стоимостью номера на ночь и ужином сегодня, и завтраком с утра завтра, и провиантом в дорогу обеспечу и... все. Перечисление уступок трактирщик посчитал нужным закончить. Согласна. Вика отдала трактирщику три серебряных трояка и пять крупных медных монет по 20 н Предупредила, что уедет рано, так, чтобы с завтраком не задерживались. «Конечно, конечно, уважаемая!» Судя по его довольному лицу, Вика все же переплатила. Зато теперь искать лошадь не надо. Можно спокойно поесть и прогуляться до Ратушной площади городка. Там она еще не побывала. В зале, когда она туда спустилась, осмотрев свой номер, на удивление вполне приличный, так что раба за завалу, видимо, колотить не придется, увидела, что ей махнул рукой один из сидевших за угловым столиком наемников. Только теперь их там было уже трое, а откуда-то к ним присоединилась еще женщина-наемница. «Присаживайся с нами!» Громко сказал коллега, мужчина лет тридцати пяти. «Все веселее будет!» Вика повернулась к толстой рабыне у стойки и показала на стол наемников, чтобы ее заказ принесли туда. Тетка, понимающе кивнула. Вика представилась попаданка коллегам. Наемников звали Клойк, того, что ее пригласил, и Барк с Баркой. Брат сестрой двойняшки, лет на пять моложе своего товарища. Судя по их весьма скромному заказу и потому, что они пили сидр, а не вино Иль-Эль, финансы наемников пили романсы А Вика жадной никогда не была, прижимистой или расчетливой случалась, но не жадной. «Может, вина в честь нашего знакомства?» – предложила она. Выражение лиц ее новых знакомых явно говорило, ну угости, коль хороший человек. Трактирщик, которого она подозвала, немного замялся, решая, считает ли наемница заказываемое вино включенным в счет тех десяти лир, что она заплатила. Но Вика его успокоила, выложив на стол еще пятьдесят н «Хороший найм был», – поинтересовался Клойк. «Почему был?» – пожалла плечами Вика. «Я и сейчас на найме. Просто надо было семейные дела утрясти». Отпросилась у командора на пару недель. «Сейчас вот возвращаюсь. А вы что, намели пока?» «Это пока уже довольно давно длится», – хмыкнула Барка. «Пока была возможность пристроиться, нам это было не нужно». Она с укором посмотрела на Клойка и брата. «Мы еще не нагулялись, не оторвались хорошенько, не позажигали и не всех шлюх грязных перепробовали. Думали, в любой момент можем себе место подыскать. Кругом услуги наши востребованы. А как собрались, тут-то позавчера и выяснилось, что викантесса Вьерская от своего братца улизнула» и владителям теперь даже тех наемников, что они к себе взяли, не нужно совсем. С дурним доманом, имея в руках наследницу, графы и своими отрядами справятся. «Эх, нам бы опять в загул уйти, да не на что!» «Барка, перестань уже нас упрекать!» – поморщился Клойк. Он в их компании, похоже, был старшим не только по возрасту. Кто же знал, что уранья нам такую свинью подложат? Да еще, если слухи верны, на ее стороне теперь та самая тень». Наемник вздохнул и, не дожидаясь, пока рабыня по приказу трактирщика подаст за их стол приличного вина, хорошо приложился к кружке с сидром. Барк после злой иронии сестры, как опустил глаза в трелку, так их и не поднимал. Очнулся и оживился только, когда принесли Викин заказ. Но уж тут оживились и его сестра, и старший товарищ. Еще бы! Вика к двум кушинам самого приличного в этом трактире вина заказала и утку, запеченную с яблоками, и жареные колбаски, и большую тарелку овощей, и сырную нарезку, не говоря уж о горке лепешек. В этом мире, как давно заметила попаданка, угощаться за чужой счет считалось незазорным даже у дворян, не говоря уж о простых, как кирпич-наемниках. И в чем-то ей это было понятно. Жизнь тут очень быстро поворачивается к людям своими противоположными гранями. Сегодня у тебя есть работа и еда, а завтра нет. «Сегодня ты угощаешь, а завтра, глядишь, и тебя угостят». В общем, щедрость Вики вызвала у наемников благодарность, но не удивление. «Вика, а если не секрет, все же у кого ты хороший найм нашла?» – поинтересовался Клойк, когда первые голод и жажда были утолены. «Может, там и для нас работенка найдется?» «Мы с Барком хорошие мечники, можем и бастардом помахать, если нужно. Барка тоже мечом неплохо владеет, а уж в точности стрельбы из арбалета и ей вообще нет равных в нашем королевстве датар, а? Не откроешь секрет?» Брат и сестра тоже с жадным интересом посматривали на Вику. «Да нет тут никакого секрета», – она поставила немного отпитую кружку на стол – или трактирщик все же пожатничал дать самое хорошее вино, или она уже за столь короткое время избаломалась, но поданное им вино не шло ни в какое сравнение с тем, каким она в последнее время снабжала орудия своего друга, алкаша бывшего. Только я не говорила, что работа хорошая. Денежная, да, но как и чем она потом отольётся, честно говоря, не знаю, как не знаю и нанимателя. «Меня командор Лагис пригласил в отряд. Хочет, чтобы я десяток разведки возглавила. Платит много, очень много, но с каждым на этот счет договаривается отдельно. Дело предстоит, говорит, очень опасное, но по завершении обещает, на золоте питаться будем». Она засмеялась, показывая, что последняя частично шутка. «Имени нанимателя даже он не знает, но платят столько, что Лагиса это устраивает. Кстати говоря, и меня тоже». Наемники переглянулись. «Что-то я не слышал про такого командора». Клойк задумчиво потер давно небритый подбородок. «Он из абордажников или на суше наемничает?» «Не знаю, я сама-то с ним неделю назад познакомилась». Вика постаралась хоть в чём-то быть честной. До этого тоже о нём ничего не слышала. А ты думаешь, что может быть какой-то обман с его стороны или со стороны его нанимателя? Ну, не знаю. Она в сомнении хмыкнула. Если бы хотели обмануть, то 20 лир задатка бы не выдавали. Услышав сумму, которую Вика получила на руки, ещё даже ничего не сделав, наёмники впали в ступор а Барка машинально развязала тесёнку, стягивающую лёгкую курточку у самой шеи. Вика едва сдержалась, чтобы не съехидничать насчёт намерений показать стриптиз. «Да уж, неплохие деньги», – произнёс Барк, – «а там, я имею в виду этого твоего логиса, ещё люди нужны?» «Я уже неделю во въеже отсутствую, поэтому, как у командора обстоят дела с вербовкой, сейчас сказать не могу. Когда я уезжал, а то вакансий вроде бы было очень много. А ты что, тоже надумал в отряд логиса вступить? Ты знаешь, меня мой дядя, опытный наемник, который в это все дело и втянул, учил, что никто никому никогда просто так платить не будет. У меня просто выбора нет». Я слишком молода еще, без репутации, сам понимаешь. В очереди из работодателей за мной не наблюдается. Как и за нами, засмеялся Клойк, оценивший искренность коллеги. Так и у нас сейчас дела неважнецкие, а риска мы не боимся. Слушай, подскажи, как нам твоего командора найти? Завтра в вовьешь идет, мы там договорились насчет мест себе. Можем и насчет тебя поговорить. «Нет, спасибо», – отказалась Вика. «У меня времени нет тащиться с караваном. Я уж лучше сама на своей лошадке. А командора Лагиса вы найдете в таверне меч и копье. Наверняка знаете такую». Наемники синхронно кивнули. Настаивать и уговаривать Вику ехать с ними к как и пугать возможными дорожными неприятностями, они не стали. Взрослая девушка, целых 16 лет, наемница. Сама должна за себя отвечать. За столом они просидели еще с полтора гонга. Вика с интересом слушала рассказы об их наемничьем житье-бытие. Сама от вопросов уклонялась очень просто, задавая встречные и давая людям возможность выговориться. Расстались они хорошими приятелями и выражали надежду на скорую встречу во Вьеже. На Ратушную площадь Гремучего сегодня Вика решила не ходить. Подумала, что в другой раз успеет насмотреться. Поднялась к себе в номер и заказала воды. Бани здесь не было, но память Неллиного тела позволяла помыться без особого дискомфорта и в небольшой бадье. «Долго это будет у меня под окнами продолжаться?» Поинтересовалась Вика у бородатого, кряжистого, как дуб раба, принесшего два ведра воды, горячей и холодной. Я вообще-то вскоре спать собираюсь, или мне самой надо идти эту рвань утихомиривать?» На заднем дворе трактира нищие устроили настоящую драку возле ямы с отбросами. Картина, знакомая ей еще по пустому причалу половинки. «Сейчас я их отгоню, уважаемая», – поклонился бородач, – «не извольте зерчать» а вы, как помоетесь, позовите, чтобы унести воду. Я буду ждать». Несмотря на то, что Вика осталась с первыми лучами солнца, пока она делала утренние процедуры и собиралась в дорогу, завтрак был уже готов. В этом трактирщик, хоть сам он еще и не проснулся, не подвел. Свою сивку-бурку попаданка запрягала сама, не доверив это никому. «Будете в нашем городе, останавливайтесь снова у нас». Провожать ее вышел тот же самый парень, что и встречал. «Нет уж, лучше вы к нам», — буркнула себе под нос Вика, но с рабом попрощалась вполне доброжелательно.